Башкиры и калмыки, лазутчики, донесли Разину, что из Астрахани к Иику идет воевода со стрельцами. Разин приказал затворить железные ворота города и отнадол бы убрать сторожей. На стене был поставлен дозор из зорких людей, чтобы вовремя известить приход воеводы. Дозор усмотрел, потом и всем видно стало, воевода пришел со многими воинскими людьми и в версте от Иика поставил подвижной боевой городок. За городком обоз, за обозом на отдельном холме свой воеводский шатер. Разинцы ждали гонца. Когда гонец подскакал к стене Иика, встал против моста, разин вышел на стену. Гонец протрубил в медную трубу и начал кричать. «Сдавайтесь, воры, будем за вас бить челом великому государю! Я, боевой воевода, боярин Яков Безобразов и воевода Астраханский князь и боярин Иван Прозоровский!» чтоб великий государь отдал вам ваши вины учиненные разбоем.нец замолчал, тогда разин подал свой голос, который слышен был передовым стрельцам в полуверсте от яика. Посларинвоеводин, доведи своему в атагу, что разин казаков не держит, а для того, чтоб пошли казаки от атамана кастрахани, пущай в ата ваш именитых людей для уговора, Мы же ворота им отчиним». Прошел день, настал другой, ясный, холодный. Крике с калмыцкого берега на конях подъехали двое. Они слезли с лошадей и стали кричать лодку. Старый казак-перевозчик, объезжая амута, поехал за ними. Разинцы, забравшись на стену, следили, говорили меж собой. «По что они в город из-за реки идут?» К дайчину тайши ездили калмыков сговаривать. — и дайчин тайша, у горам, у арыксакал. — Он, барань, ехал делить, — сказал калмык лазутчик. — Все же, сдается, они ездили к калмыкам, — сказал Исаул Ермилка-пестрый. Его поддержал кирилка Свои головы жареют у стен положить, норовят калмыцкими закласться. — Верно, Кирилл? Переехав реку, посланные воеводой, прошли на долбы, прошли по мосту, им отворили ворота. Оба вошедшие в голубых суконных кафтанах с варворками, в боярских шапках, оттороченных бобром, с синим бархатным верхом. Оба при саблях с пистолетами за кушаком. Выйдя на площадь, повернулись на церковь Петра и Павла в воротной башне, сняв шапки, помолились и стали ждать. Караульный у затрубил в рог. Окружая пришедших, собирались разинцы. Разин с ясаулами вошел в круг. Круг снял шапки. Только посланные воеводой оставались в шапках. — Кто вы? — спросил разин. — Мы, вор, послы от воевода Астраханского и от нашего боевого воеводы, боярина Якова Безобразова. — Послы? А чин каков? Какое тебе дело, дочина? И скажем, я голова Стрелецкой, имя крещеное семён Янов. Второй, седобородый, заломив наверх головы шапку и выставив правую ногу в сафьянном рыжем сапоге, прибавил. Я голова, имя мое Микифорни Любов. Доброе говорить моим казакам, посланы. Посланы, истина. Говорите. Со мной после поговорим. — С тобой, вор Сенька, разя, нам говорить не о чем, — сказал седой голова. Оба они встали спиной друг к другу, опустили правую руку, каждый на рукоять пистолета, громко, поочередно, как берючи, начали кричать. — Донские казаки! Великий государь по молению за вас, воевода Астраханского, боярина Ивана семёновича Прозоровского, снимет с вас вины ваши и разбойные дела вам простит. А вы должны покинуть воровского атаману Стеньку Разю, отдать оружие стрельцам боевого воеводы боярина Якова Безобразова и идти в Астрахань. «А где тому порука, что царь отдаст наши вины?» — крикнул Исаул Ермил Копестрый. В ответ ему закричал старший голова. «Порука вам, боярское слово крепкое, боярина воеводы Прозоровского!» Блестя на солнце русыми кудрями, тряся головой, громко крикнул черноярец. «Боярское слово нам издавна ведомо. Боярин все дни надумает, а завтра передумает». Тогда, видимо, желая устрашить звонким голосом, чуть хриповатым на низких нотах, закричал младший голова. «Казаки, бойтесь Бога и жалейте себя!» «Не кинете воровать, а воевода пришел взять город, яик возьмет! Не ждите милости!» «Мы не боимся боярской милости!» «Она у нас в горбах стучит! ущай попытает взять яик, а жгется!» — крикнул Ермил Копестрый. Старший стрелецкий голова петушиным голоском, срываясь и задыхаясь, кричал «Воевода возьмет город! Бойтесь!» «Переберет вас, закует железо, да в Москву в разбойный приказ пошлет!» Младший, помогая кричать старшему, закончил. «В разбойном вам изломают кости, жилы вытянут, а головы ваши на колях будут ждать воронья!» «Наши головы на то идут!» «Раньше нас, боярские, сядут на чистоколы!» — ответил черноярец. «А ну, хлопцы, дай я скажу!» «Говори, батько!» Разин шагнул ближе к посланцам. «Добром зову вас, служилые люди. Закиньте служить царю, идите служить народу. У помещиков мужиков отберем, а вольный мужик даст вам хлеба и денег. Служить у нас вольно и весело». Посланцы передвинулись, встали рядом, тряхнули головами, и сказали... Крест царю целовали, такое не неслушим. Ворам служить грех. Царь велит вам в церковь ходить ежеденно, Стоять в церкви смирно, скоморохов ворожей в будинок не звать, В гром на реках и озерах не купаться, Серебра не мыться, олова не лить, Зернию и картами не играть. В толпе разенцев послышался смех. Разин продолжал. «В бабке не тешиться, медведей не водить, на свадьбах песен не играть, кулачных боев не вчинать, личин не надевать, на качелях не качаться, а кто сему царскому указу ослушен будет, того казнить смертью». Разинцы смеялись громко. Разин спросил старшего голову. «Правду ли я сказал?» Трепля седую бороду, голова ответил. «Хоть ты и вор, но правда твоя. Такой указ всем ведом. Теперь, бородатый дурак, оглянись на моих казаков, которых хошь увести к царю. Живые они люди или мертвецы? Ведь для них царь святоша такие указы пишет. «Вы думаете, для нас надобно лишь пьянство? У нас так». Кто пляшет, а кому скучно, тот плачет, а иной на кулачки с другим бьется. Царь сошел с глузда, с попами сидя, и мыслит всему народу рты заклепать указом, да руки-ноги живому человеку связать. — Ты, вор-разбойник, не смей нам служилым государевым хульно говорить о великом государе! — крикнул седой голова. Младший переминался с ноги на ногу, молчал. «Вам он царь, а нам царь Седой плюнул и снова заговорил с разинцами. «Казаки, несите повинные головы к великому государю! Все вам отдастся! Честно головами послужите царю и его государеву кореню и боярству родовитому!» «Добра ни у царя, ни у бояр не выслужили! Хребтом служили, до ребер не досчитались!» — крикнул опять Исаул Ермилка. Разин сказал, «Соколы! Много воеводские псы говорили, заслужили награду. Будем судить их на горло. Они же, ведомо мне, киргизов на нас сговаривали. Люба, батько! Будем! Хотим!» Младший голова, сняв шапку, поклонился Разину. «По что грозишь, атаман? Мы не от себя. Мы посланы воеводой!» Разин как бы задумался, но в это время старший голова, сорвав шапку, стукнул ей по колену, сказал, «А знаешь ли, вор, присловие старинное? Послани уют не вяжут». «Я бы знал то присловие, да вишь вы не послы, а лазучики!» — нахмурил брови, мрачно усмехнулся, двинув на голову шапку. «Послов не ковать, соколы, не вязать!» а на ошибеницу за горло! Гой Голов подхватили, они пробовали вытащить пистолеты, у них сорвали и сабли, и пистолеты поволокли. «Хотим еще сказать!» — кричал младший. Разин крикнул. «На зубцы стены, над брамой! Пущай воевода зрит! Крепите город, примем бой! А баб кашу варить, на стенах и в воду кипятить!» «Слышим, Степан Тимофеевич! Люба! Люба!» Воевода Яков Безобразов оправдывал свою фамилию видом и делом. С красным мясистым лицом, серыми волосами и такой же бородой. Его крупный сизый нос низко висел над верхней безусой губой. И нравом воевода был упрям. Воюя, он никогда не осматривал сам местности. а доверял во всем лазутчикам и считал, что воинское дело знает больше всех. Кроме лазутчиков, никому не доверял, а своих воинских людей подозревал во всем худшем. Барабанным боем призвали в шатер к воеводе стрелецких голов и полуполковника. Воевода пришедшим не указал садиться, стояли перед ним, а он сидел на подушках, покрытых ковром, в широком сером опашке. В правой руке трость. «Город Яик, приказую, служилые воров отбить!» «Много людей, боярин, положить придется», — ответил бородатый голова, тряхнув снятой стрелецкой шапкой. «Тебе по что забота о людях? Людей нет. Есть стрельцы, есть дотошные солдаты, рогатники, лапотники, еще калмыки. Калмыков первыми в бой. Пустить же их со своей стороны через реку». река бедовая боярин слиет людей как щепу проворная речка яик весело проговорил длинноволосый голова федор носов и улыбнулся воевода сдвинул брови отойди смеяться у меня нечему в ближней роще служил и нарубить указую платов камышом покрыть камыша нам не искать много лежит его по вражкам водополем накиданного Плоты и камыш переправить на калмыцкую сторону Взять запасные верви, чтобы с плотов мост связать. По мосту пустить стрельцов и дотошных с пищалями. Калмыки по мосту не пойдут, они не завсегда плавью. Туда же переправить пушки. Че там, четыре-пять, и все дело, все тут». «А можно ли и когда ждать калмыков, боярин?» — спросил, склоняя голову и запахивая синий кафтан-полуполковник. «Прийти должны день-два годя». Для сговора людей Дайчина-Тайши посланы головы Нелюбов, Никифорка и Янов-Сенька. Воевода стукнул в пол шатра, покрытого ковром тростью. Они же и к стеньке Рази посланы. Они и к ворам зайдут». «Сговора с калмыками до сей поры головы не объявили», — допытывался полуполковник. «Сговор должен быть сыроядцем посуды даны». — Но ведь уже два дня истекло, а головы от Разина не вышли, — настойчиво говорил полуполковник. — И не вернуться, — мрачно насупив брови, сказал бородатый голова. — Лжа! Берегись, и Воеводе и воинским людям говорить облыжно! — Не вернуться, боярин! — Разин их повесил на стене яика городка, — тряхнул бородой голова и отошел. — Честно ли, — молвил? — Правду говорю. «Эй, служилы, готовиться к бою!» вскочил на ноги воеводы и сел. Его белесые глаза широко раскрылись. Махая тростью, приказывал. «Рубить плоты, резать камыш, готовить верви и лестницы, переправить пушки. Я знаю с реки стена, в полу ниже той, где воротная башня, через мост натаскать песку, завалить рвы, подрубить частик, лезть и бить по воротам из мушкетов, а с берега из пушек». «Спереди киику подвижной городок подвести делать отвод, опущи нападение с реки. Так и знать всем». «Чую я боярин и воевода, река бедовая унесет мост», — оскалил зубы тут же Федор Носов. «Зубоскалов не терплю. Пошли на дело». Головы ушли. «Дурак», — сказал Федор Носов. «По что? Он родовитый боярин», — пошутил кто-то. «Нет». «Задумал с рекой шутить». Вскоре, подчиняясь воеводе, застучали топоры в роще в двух верстах ниже яика. «Ворам стрелить нечем, а наши служилые боятся мертвых», сказал воевода и сел писать доношение в Астрахань Прозоровскому о приступе. В яике готовы были принять осаду. На городские стены полезли бабы с котлами, Им вкатили рабочие несколько бочек смолы да короб песку для защитной кашки. Ермил с Кириллкой взошли на стену, потрогали картаульную пушку. «Чижолая, черт, единорог!» Ермил погладил пушку, Кириллка обнял за брюхо картаул и обмолвился. «А ка бы зарядить ее, Ермил?» Зарядить тогда можно, из ее сбить городок, а может и обоз воеводский. Давай, зарядим. Боюсь, атаман сердиться будет. В такую пушку много зелья пойдет. Простит, головы не снимет. А ну, давай. Станок заржавел. Два силача начали поворачивать тяжелый на заржавленных колесах станок. Ядер не было в пушке. Порох стоял в ящике под железной крышкой. Станок скрипел и визжал громко. Пушка медленно повернулась. По стене проходил Ивашка, черноярец сказал. ох молодцы! Пуп заболит!» «Не заболит! А мы ладим черту из яика гостинцев послать!» — пошутил Ермелко. «Ты, Иван, дай нам ключи от зелейной башни. Ядер нет!» Лечи у батьки, просить, как ему покажется. Из этих пушек стрелять не верял, много добра потратим. Стой, парни, в острожке у угловой правой башни видал я крупнорубленный свинец. Пушкаривы худые, так для пробы, гош. Чердаярис ушел. Кирилка с Ермилом спустились вниз, сыскали свинец. Взяв у рабочих носилки, наносили к пушке больших кусков свинцу. Набили дуло порохом, банник лежал вдоль зубцов. Пыжи сыскались у ящика с зельем. Зарядили и снова со скрипом и треском станка поставили пушку между зубцами стены. Стали целить в воеводский обоз. Около обоза на карауле шагали стрельцы. При луне яркой и крупной белел шатер воеводы. «Хорошо бы с повешенных голов шапку в дуло забить. Весь дать воеводе, а то ждет послов», — сказал кирилка обрезая конец заскорузлого фитиля. «Пыжи до цели не летят, чудак. Конец дула идет в уклон. Оси у передка перержавели. Так что теперь? Тарасу подвести тогда ладно». «Снова силачам работа». Тяжелый ящик на катках, срубленный из бревен, набитый доверху землей, медленно пролезал между зубцов и поместился лишь наискосок. Оба вспотели, распоясались, расстегнули ворот и рубах. Конец пушки лег плотно. Трави, фитиль. Погоди, Кирилл, надо баб прогнать вниз, а то оглохнут и Эй, бабы «Стрелим мы! Уходите!» «Чего? Мы казачки!» «Стрела, не боимся!» «Ну, держитесь!» — погрозил кирилка Бабы дотянули на уши платки, легли у котлов на животы. Когда подожженный фитиль запалил порох, раздался небывало громкий выстрел. Каменные зубцы стены зашатались, заволокло дымом перед стеной, а в лица пушкарей кинула густой вонючий гарью. Пушка дернулась назад и со станков вместе подвинулась на аршин. Куски свинца с шипом и свистом хлынули на воеводский стан. Передовые стражи стрельцов выронили мушкеты и без надобности присели. Середину воеводина городка раскидала, видно было свинец пробив доски, а разворотил центр обоза, искалечив прислугу. При луне ясным казалось, что стрельцы бежали к шатру воеводы, скатывали полотнища, а сам воевода без шапки грузно спешил сесть на подведенную лошадь. Незастегнутый на нем кафтан, мотаясь на ветре, зеленел. Разин появился на стене, хотел обрушиться на ослушников его приказа не стрелять, но, вглядевшись в разрушение неприятельского лагеря, подойдя, сказал... Соколы, своевольство учинили, но хорошо. Больше не стрелите. Пушку зелья идет много, а воевода снялся. За ним и иные ноги уберут. Мы эти пушки сбросим со стены, погрузим на струги, да в кульзюме утопим. У царских псов зелья много, они и арматы такое ищут. У нас каждая гривенка на счету. Можно лишний раз мушкет зарядить. Осада станет, а при ней зелье треба. Разин ушел. Бабы все еще лежали на стене. — Эй, молодицы, каша кипит, вставать пора. — А вы еще стрелите? — не кончена песня, по-иному играть будем, — шутил с бабами Ермилка. Одна баба, садясь и расправляя плат на голове, ехидно сказала. — По что, Исаул, бороды у тебя мало, а рыло ладом не умыл? Ермилка отшутился. «Моя борода тогда смоется, когда твоя отрастет». Так разошлись. Луна стала ниже, баб сменили сторожа, и огни на яицкой стене запылали ярче. В лагеревые воды стучали топоры, рубили при огне факелов, вплоть до утра стрельцы чинили разбитые с аулами разина подвижной городок. Разин, стоя на стене, оглядел и слушал звуки неприятельского стана. Глазом и слухом определял затею врагов. Сойдя со стены, он отдал приказ. Пушки подошвенного боя зарядить, соколы зажигательными ядрами. Призвал к себе Ермилку Пестрова с кирилкой указал. И Саулы следите за переправой, думаю, будут на реке мост наводить. Чтоб легче взять низкую стену города. Она стара и слаба. Когда наладят подступы, то ранее времени не томашитесь. Следите, когда встанет мост. Тогда отчините водяные ворота к реке Яику. По краю рвов направьте людей на берег и будьте оружны. Люба Атаман. Бой на реке худой. Кто сорвется с моста, того... Кинет река черту в зубы. Прошел день и два. воевода не начинал бой. Он посылал лазутчиков глядеть. Лазутчики сказали. В степи за яиком ни конных людей, ни пеших нет. Без них, поганых, управимся. С Богом! Вязать плоты, навести мост. впереди на мосту будут дотошные. За ними стрельцы с мушкетами, копьями. а пушкарям с берега держать на изготове пушки. Выждать ночи и зачинать. При месяце по холоду бой легче». Ночью, при полной луне, Разин разглядел со стены яика подвижной городок, двинулся на осаду города. «Огни у костров подживить, готовить смолу, позвать людей на стену к воротам», — сказал Разин и зашел вниз. увидал конных казаков готовых выехать из города когда надо будет пущу ждите Пешим приказал пусть и из мушкета не стрелить ружья клейтухи забивать деленые пущай горят чуем батька стрельцы и дотошные солдаты проплавили вверх реки широкие плоты с настилом. Когда конец плотов встал против города, Другой конец связанных в цепь платов река завернула к другому берегу. На берег пошли было дотошные солдаты. Ермилка крикнул своим «Гой да Из водяных ворот на берег, стреляя из мушкетов, побежали Ермилкины люди и Кириллка. Воеводины люди попадали в воду, заменяя передних с криком «Ратуй!» Побежали стрельцы, ответно стреляя из пищалей и мушкетов. Размахивая и разя стрельцов топорами, к плотам кинулся Ермилка обок с кирилкой, Они попятили стрельцов вглубь, плоты окрасились кровью. Топоры, ударяя стрелецкие пищали, сломались, приятели выдернулись за кужаков в келепы. Воеводин конь лихой, он перенес боярина через реку. Сидя на коне, на высоком холме, воевода до хрипоты кричал «Ратуй, служилый! Не сдавай боя! Государь похвалит вашу службу!» «Было бы кого хвалить!» — ответно кричал Ермилка. Кирилка бился молча. Оба они так били килепами, что от их боя стрельцы кидались в воду. Плоты трещали и скрипели там, где вместо веревок были связаны ветвями. С плотов стрелять было трудно, река раскачивала дерево, но с берега Ермилкины люди из мушкетов сбили не одну удалую голову. — Ратуй! Служил я! — последний раз крикнул воевода, и, разогнав плетью коня, переплыл на нем реку и уехал в степь. Городок на колесах, подведенный невидимыми за деревянной низкой стеной людьми, Остановился близко от главных ворот Яика и начал стрельбу на стену межзубцов, где ютились осадные защитники. Разин велел стрелять по городку с подошвенного боя зажигательным снарядом. От трех выстрелов городок загорелся. За городком, бросив осадные лестницы, стрельцы отступили в степь. Защитный городок пылал, потрескивая, а весенний ветер, широкий и веселый, порывами раздувал пламя. Скоро от деревянного забрала остались одни железные скрепы до шины колес. Ни одна и ни две стрелецкие головы легли под келепами Ермилки и Кирилки. На берегу голос головы стрелецкого воззвал громко к пушкарям. «Дай огонь, пушкари!» кирилка держался у берега, а Ермилка, пестрый, забыв себя, заскакал на плоты. Тогда стрельцы бежали назад. Видя, что Ермилка разгорячился, лезет вперед, Кириллка с берега крикнул изо всей мочи. — Брат, не забегай далече, пушки! — Пущай, по своим бьют! Раздался пушечный бой из трех пушек, дрогнув в воздух. От стены яицкой посыпались осколки кирпича. Черепки ядер со свистом падали во враг. — Брат, молю, вернись! Но Исаул ермил копестро и скакал по плотам и рушил келепой всякого, кто стоял на пути. В него стреляли, прострелили шапку, пробили полы кафтана, а может быть пуля оцарапала тело. Исаул не замечал. Он очистил от людей три плота, кинулся на четвертый. Боясь страшного молота, стрельцы массой попятились назад. От тяжести связь плотов лопнула, а сильное течение порвало и заднюю связь плота. Река кинула сорванный плот по течению и начала заворачивать все плоты. Один стрелец, стоявший ближе к берегу на плоту, Медленно отходил вместе с другими к калмыцкой стороне, прицелился в плывущего Ермилку. «А, вот те, душегуб!» И выстрелил. Пуля попала Ермилке в спину. Ясаул сел на плот и уронил на грудь голову. Келепа скользнула в воду. «Панцирь отдал! Эх, брат!» — крикнул Кирилка. Заплакав, он махнул рукой людям ермилки идти в город. Река раскидала плоты. Стрельцы отступали в гору. Со стены Разин видел бой на реке. Сойдя вниз, крикнул конным казакам. «Гойда! В степь, соколы!» Сотня отборных казаков рысью промчалась в ворота. Воевать было не с кем. Плоты растащила река. Плот с Исаулом и Ермилкой несло и крутило в серебре сизых волн. И Саул лежал на плоту, раскинув руки, но волны, как голодные собаки, как бы нюхая его, забирались на плот и скоро стащили труп. Труп недолго чернел в серебре струй, потом исчез, только шапка одиноко плыла, отставая. Она цеплялась за кусты и траву. Отступая из-за реки, стрельцы, кто успел, уехали на перенятых платах на берегу покинули четыре пушки. Боясь быть окруженными казаками и зная, что конные стрельцы, и против казаков-воины, воевода спешно отступил в степь, покинув на Калмыцком берегу не успевших переехать. Со стены города Разин велел дать сигнал трубой, чтоб казаки вернулись в яик. на перенятых плотах Разинцы перевезли 40 слишком стрельцов. Предныезд сдав оружие, пристали к Разину. Четыре покинутые пушки также перевезли в её городок. Пуще хлеба, арматы надобны, а хлопцев похороните на берегу Еика. Добро там, где лежат казацкие кости, приказал Разин. 12 человек ермилкиных людей Убитых пулями стрельцов похоронили на берегу реки. Воевода, отступая, ругал калмыков. «Сыроядцы поганые! Бой за них кинули! Изменники!» В степи, видя, что нет погони, воевода Яков Безобразов велел раскинуть шатер, расставить обоз, кормить людей и лошадей, а также позвать к себе стрелецких голов. Собравшимся головам и сотникам воевода сказал, постукивая тростью о ковер шатра. «Худо, служилые! Калмыки не вышли назов и воры не отдали нам государев город. Тяжко, боярин, брать город, пока в нем стенька сидит. Да как же так, служилые? А так, боярин, выждать надо, и город будет наш». Заговорил старый голова, упрямо хмуря, седые клочки бровей. «Веномы от лазутчиков, кои служат нам и им также. Разин уйдет в Кюльзюм, яик без боя отворят Тогда и стрельцам некому бежать будет», — сказал стрелецкий сотник. «Ну, добро, идите», — сказал воевода. Воевода Яков Безобразов ушел в Астрахань. Там своего да Астраханским, Иваном князем Прозоровским они написали царю. У яика города на осаде побиты людей. Два сотника, пятнадцать стрельцов. — они больше, боярин? — спросил Прозоровский. — Пусть и больше. Пишем, Иван Семенович. Пятнадцать. — Отошлю тебя в Москву, к государю, а там доводи, как знаешь. — Уеду, князь, уеду. пятнадцать стрельцов и ранено девятнадцать стрельцов до да солдат дотошных ранен полуполковник утопили с плотов четыре пушки к воровским казакам ушли стрельцов сорок четыре человека да в мой в г або воеводский из картаула со стены воры стрелили сожгли за и убили десять человек караула до трех лошадей доводим в г особ посланных товарищем воевода Яковым Безобразовым для уговора воров Яик, вор Стенька Разин повесил двух голов — семёна Янова да Микифора Нелюбова. У Сукнина в избе по-прежнему Разин пил, а черноярец Иван плясал. С Разиным за столом сидел Кирилл, пьяный и плакал горько. — Чего, Исаул, сам богатырь, а бабой стал глаза мочишь. Жаль, Степан Тимофеевич, друг-то какой был. Сам бы за него помер, да вишь, не так случилось. А сила! Ух, силен был Ермилушка. Кто себя в бою не помнит, гинет, как трава. Не плачь, сокол. Всем нам та же дорога. Ну, пьем еще. Пьем, Степан Тимофеевич. федор завтра я соберусь в море. Идёшь ли с нами в шахову землю? Пожду, батька. Чего ждать? Не прежний, так иной царский пёс придёт в яик. Оттого ухожу скоро. Не боюсь, но людей ранить и сидеть, как ворона в гнезде, дело мёртвое. Царёвы прихвесты город в покое не оставят. Уйду, мой тебе сказ такой. Сыщешь лишнее зелье, сорви у города стены. — По что, батька Степан? — Помни, крепить город тогда, когда въем зимовать ладишь. Ушел равно с моря, обратить надо, а въем царские собаки лают. Брать его силы много положить и хитрости, сговаривать насельников. Время не ждет. До горячей поры куй-то поры, а то и обухом лес рубить придется. Понял? Понял, батька Степан. Жаль стен, но подумаю. Думай, мне же спать пора. Эй, соколы, по последнему ковшу пьем. Веселью край. Слушаем, батька. Разин будто знал. Утром потеплело, солнце вышло веселое, весеннее, на тополях за теплую ночь. Распустились почки и местами покрылись деревья зеленым пухом. За ииком рекой даль поголубела, желтые камни среди бугров и на равнине позолотились солнцем. «Гей-гой, подводись, струги!» — кричал черноярец, махая шапкой. На стенах шла работа с уханьем и песнями. Много рук снимала со станков картаулы, бросала со стен — Пушки грузно рухали на землю, зарываясь в песок. С теми же песнями их погрузили на струги. На переднем большом стругу на носу стоял Разин. С берега ему кланялся, махал шапкой фёдор Сукнин. Собравшись пестрой толпой под стенами города, простые люди говорили. — Вольно жилось при Атамане. Дай бог ему свет белый шире видеть. Не бежал простой народ. «Торопись, Федор, с нами в путь!» — крикнул Разин, снял шапку и не слышал ответа сукнена Сизые волны реки подхватили струги, когда сбросили причалы. Со стругов грянула песня. «Как во славном городе во Астрахани объявился незнакомый человек». Шибко щепетно по городу, похаживает, Он в нанковом анковом халате нараспашечку. В июне писали из Астрахани царю Прозоровский с товарищами. Казаки Стенька разин с товарищи выбрались в море на четырех больших черноморских стругах и много с ним малых стругов. Из яицкого городка взяли наряд Зелья и пушки и картаульные со стен сняли. Слышно, большие пушки. Разин пометал в море.